Эпилог. Салон Марсии. «Марсенька, вставай, сказал чей-то тихий голос. Марсия открыла глаза и ощутила прилив восторга. Как же хорошо очутиться дома, в своей кроватке, в небольшой уютной спальне, где на полке стоят любимые книжки. Нет ничего на свете лучше родного дома. Марсенька, мне так стыдно, прозвучало слева. Ма психа повернула голову. В открытое окно заглядывала лабрадоре Халючия. По ее мордочке катились слезы. Умоляю, прости меня. Прости. Прости. Сама не знаю, почему гадости тебе наговорила. Это Рауль и кошка Бетти. Они покрасили мою шерсть в синий цвет, сделали ужасную стрижку, воткнули в уши фигурки лягушек из дерева и сказали, что это модно. А их платье чёрное с красным. На юбке нарисованы тараканы. Я отменила свадьбу. Она состоится через неделю. Марсенька, любимая, умоляю, сделай меня красавицей. Но ты, наверное, не согласишься. Я тебе ужасно нахамила. Боже, сгораю от стыда. Марсюлечка затараторила, а отодвигая дочь от окна. Пожалуйста, прости нас. Перед Зефиркой мы уже извинились. Она платье лучее почистила, погладила. Оно лучше нового стало. Дорогая Марсенька, Агата, перестань, поморщилась Марсия. Я же понимаю, что у всех невест бывает предсвадебная истерика. Это нормально. Конечно, я сделаю лючию прекрасной. У меня есть очаровательный гребен для шерсти на голове. Ура! завопили обе лабрадорихи. Она нас простила. Дорогая Ты уже встала? спросила Капиталина, входя в комнату и протягивая сестре зеленое платье с перламутровыми пуговками. Надевай. Это мне, ахнула Марсия. Спасибо, Капочка. Спасибо надо говорить Зефирке, которая его сшила, проворчала Капитолина. От меня тебе браслетик на левую лапку и вот эти красные серьги. Марсия схватила украшение. О, у меня никогда еще не было такой красоты. Но по какой причине столько подарков? До Нового года далеко, мой день рождения тоже не скоро. Просто все очень рады, что ты вернулась домой. Улыбнулась Капитолина, пошла к двери, потом обернулась. Марсия, ты уже одеваешься? Да, весело ответила Марсия. А зубы чистить не собираешься? нахмурилась Капитолина. Мордочку умыть не хочешь? Дверь спаленки отворилась, на Капитолину, которая стояла у порога, налетела Зефирка. Ты наступила мне на лапу, вздохнула Капиталина и удалилась. Зефирка протянула Марсе тарелочку. На ней лежал полуобгрызенный шоколадный кекс. Мой тебе подарок, угощайся, очень вкусный. Крайне неприлично дарить то, что не доела сама, сказала Феня, входя в спальню. Зефирка смутилась. Не знаю, как это получилось. Специально берегла кексик для Марси. но он так чудесно благоухал. И сверху лежала конфетка. Куда она подевалась? Туда же, куда делась четверть кекса, вздохнула Феня. Зефирка, у тебя мордочка в шоколадных крошках. Черная мопсиха попятилась к двери. Ой, меня Муля зовет. Я помчалась. Фенечка подала Марсе книгу. С возвращением домой, дорогая. Дарю тебе лучшую книгу всех времен. Труд Черчилля. Сорок семь советов. Разреши задать тебе вопрос. Почему ты пошла искать дорогу из мармелада? Мне стало очень обидно, когда Лючия пригласила Рауля, призналась Марсия. Я решила, что меня никто не любит. У куки оранжерея у зефирки отелье у мули кондитерская. У вас с Черчелем книжный магазин и библиотека. У Капитолины лавка с украшениями. А что у меня? Ничего. И никто из вас каждый день не говорил мне: Марсия, ты самая любимая. Феня обняла Марсию. Дорогая. Тот, кто постоянно твердит: "Ах, люблю, люблю тебя", просто произносит приятные слова. Но любовь без дел мертва. Вся прекрасная долина кинулась спасать вас. Зефирка принесла тебе кекс. Правда, почти половину съела. И она сшила для тебя платье. Капиталина подарила тебе украшение. Любовь не всегда говорит о себе прямо. На улице мороз, надень шапку. Не забудь сложить портфель на завтра. Не волнуйся, ты отлично прочитаешь стихотворение. Подуй на суп, он горячий. Все это слова настоящей искренней любви и ее ближайшей сестры заботы. А теперь одевайся и выходи во двор. Когда через 10 минут Марсия очутилась на улице, там уже находились все члены ее семьи и друзья. «Вперед!» — скомандовал Черчилль. "Нам надо в центр деревни". "Зачем?" удивилась Марсия. "Скоро увидишь", ответила Феня. Собаки пошагали вперед. Наретта догнала подругу и взяла ее за лапку. Вчера нам так и не удалось поговорить. Познакомься с моей мамой, Линой. Я так рада, что вы нашлись, воскликнула Марсия. Я долго бродила по лесу, где меня бросила злая женщина, пояснила Лина. Не знала, как вызвать почтового жаба, потом набрела на заброшенную, давно покинутую людьми избушку. В каждом доме В мире людей, даже в том, где никто не живет, есть хорошо спрятанный прибор для связи с Густавом», — запрыгала Наретта. Ох, я так долго искала его, покачала головой Лина. С трудом обнаружила. Жаб открыл дверь в прекрасную долину. Я оказалась в деревне Мули. В тот же день радужная сойка принесла весть о том, что моя дочка пропала во владениях Малума. А все жители собираются к вам на помощь, но Лина опустила голову. Я шла в самом конце колонны, очень боялась. Вдруг Наретта не захочет меня видеть. Она же рассердилась на маму. Черчилль остановился около большого дома. прикрытого зеленой сеткой и сказал: Мы не сразу нашли ворота в страну зла. Очутившись в подземной стороне Малума, мы не могли идти по дороге из мармелада, двигались тайными тропами и заблудились. Да-да, запрыгала Куки. Сам Черчилль не знал, куда идти. И Феня не могла подсказать, подхватила Капитолина. И вдруг мы услышали громкий крик. Мама, я очень люблю тебя. Он вселил в нас бодрость. Лина ответила: "Нарета, мама любит тебя. Мама спешит тебе на помощь". Во тьме, окружающей нас, внезапно зажегся маяк, подхватила Лина. Мы побежали туда, куда указывал луч. Слова: "Мама, я люблю тебя", волшебное, пояснила Муля. С их помощью рассеиваются все беды. Мама, независимо от того, где она находится, в прекрасной долине или в мире людей, всегда услышит своего ребенка и поможет ему. Больше никогда не стану ссориться с мамой. торжественно пообещала Нарета. Марсенька, мы теперь будем жить в вашей деревне. Черчил предложил нам поселиться в доме с колоннами. Мы его отремонтируем. Я умею делать прекрасные украшения, смущенно призналась Лина. «Ожерелья, ободки для шерсти, браслеты, бусы открою мастерскую. Ещё пуговицы из разных материалов вырезаю. Вот только брошки не получались. Я купила украшение у лучшего мастера, хотела разобраться, как же он его изготовил. Наретта подумала, что я себе брошь приобрела, а ей не купила. Ой, мамочка, не надо, взмолилась чёрная собачка. Мне так стыдно. Марси! Посмотри, какое мне Зефирка платье сшила. Оно чудесное, воскликнула Марся. Ты в нем, красавица. А что будет с Нонной? Морская свинка никогда хороших книг не читала, вздохнула Лина. В школе на двойке училась, поэтому и стала про самого доброго волшебника Малума наретьте рассказывать. Нонна не хотела ничего плохого. Она верила, что Малум добрый, сама к нему собралась. Хорошо не успела по дороге из мармелада пойти. Ее мама Грета узнала, какие глупости дочка говорит, примчалась к своему неразумному ребенку, хотела увести Нонну домой, но Черчилль не позволил. Он велел морской свинке снова в классе за парту садиться, дал ей много книг. сам Ноно станет учить. Грета очень рада, что самый умный моб с прекрасной долины в голову дочки ум разум будет вкладывать. Мамам нравится, когда дети много читают, кивнула Марсенька. А еще мамы очень любят делать подарки детям, засмеялась Муля. Марся, что ты видишь перед собой? Кто-то Из жителей нашей деревни строит новый дом, ответила Марсия. Закрыл его пока сеткой, чтобы не портить вид улицы. Здание уже готово, объявила Феня. Марсия, дерни за красную ленту, которая свисает справа. и мы увидим, что воздвигли. "Я?" удивилась Марсия. "А почему не хозяин? Кстати, кто он?" Дорогая, не задавай слишком много вопросов, улыбнулся Черчилль. Просто сделай, что тебя попросили. Марсия схватилась за длинную шелковую ленту и потянула ее вниз. Зелёная сетка соскользнула на землю, мапсиха замерла, она увидела изящный особнячок, на котором красовалась вывеска: Салон Марсии. Муля взяла дочку за лапку. Входи, дорогая. Марсенька, потеряв дар речи, вошла внутрь и ахнула. Стены, кресла, шкафчики, люстра, занавески, ковер — все было бело-голубым. В стеклянной витрине лежал набор из ножниц. расчесок, щеток, ручки инструментов сверкали перламутром. Мой салон, прошептала Марсия. Мой салон твой, хором ответили все. Я видела, как возводится это здание, но и подумать не могла, что под сеткой моя мечта, пролепетала Марсия. Мы готовили тебе сюрприз, запрыгала куки. Черчилль велел пообещать, что мы не проговоримся, но очень уж сложно оказалось молчать. Еле языки за зубами держали. Хором признались Капитолина и Зефирка. Трудно чужие секреты хранить, вот свои никогда не разболтаешь. Черчил подал Марси синюю бархатную подушку. на которой лежал большой сверкающий ключ. Он твой, дорогая. Возьмешь меня к себе первой ученицей? спросила Наретта. А меня секретарем, — поинтересовалась Перла. Я умею вежливо отвечать по телефону, вести запись клиентов. Конечно, закричала Марси. Черчилль посмотрел на кролика Антона. Надеюсь, вы, мой друг, не откажетесь читать лекции в нашем университете. Мы ценим ученых, профессоров, Преподавателям в деревне Муле дают отличное жилье. Около нашего особняка как раз есть свободный дом. По вечерам мы с вами сможем беседовать о книгах. "Почту за честь", ответил кролик. Марсия бросилась обнимать присутствующих. она все время повторяла как я счастлива как я счастлива феня хлопнула в ладоши зефирка выкатила в зал огромный многоярусный торт феничка подняла лапку прежде чем разрезать вкусноту которую испекла муля я хочу пожелать всем пусть в ваших душах всегда живет любовь к ближним Подождите, попросила Маффи. Черчилль, объясни мне, почему во всех сказках говорится о зле, а о Малуме нет ни словечка? Но мы теперь знаем, что Малум это и есть само зло. Почему же его имя не упоминается в легендах? Черчилль скрестил лапы на груди. Давайте вспомним времена, когда на земле появились первые хранители. Феня осторожно взяла мужа за лапку. Милый, Мафья еще в школе не проходила курс общей истории прекрасной долины. Ты с ней попроще, кратко растолкуй. Ты права, дорогая, согласился муж, объясняя, что либо надо встать на один уровень с тем, кого обучаешь. «Мафия». есть такой язык латынь. На нём сейчас никто не разговаривает. Но латынь используют, например, доктор Бурундук Паша на нём рецепты пишет, быстро сказала Куки. А аптекарь Док Берримор всегда сердится и говорит: "Паша мог по-китайски название нацарапать, мне без разницы, всё равно его почерк разобрать невозможно. И звонит врачу. В переводе с латыни малум это зло, объяснил самый умный мопс. На универсальном языке прекрасной долины слово малум читается и произносится как малум. Зло постоянно придумывает себе разные имена, хочет нас запутать. Помню, как оно откликалось на мешант. Это на французском. в переводе на наш язык злодей было время, когда зло называли бёзе это уже по-немецки теперь вот оно по латыни себя представляет оно отлично маскируется мы понятия не имеем как еще назовется. зло может прикинуться то мужчиной, то женщиной или другом, помощником, учителем Но от этого зло не перестанет быть злом. Малум это палаты не зло, протянула Мафия. Имя в сказках не упоминается, потому что оно меняется. Ты все правильно поняла, дорогая, ласково улыбнулась Феня. Но зло зря считает себя непобедимым. с ним легко может справиться тот, кто вырастил в саду своего дома два цветка добро и любовь. И никогда не забывайте, добавил Черчилль. Зло не может сделать привлекательным свой страшный дом, но оно способно сделать сладкой дорогу к нему.